Глава 11. Из книги Андрея Тихонова «На Калужский Большак», 26 декабря 1941 года, поселок Недельное. Батареи 693-го полка, вступив на подмогу пехоте, били по немецким танкам с возвышенности в километре от Недельного. Поскольку огонь приходилось вести осторожно из-за тесных уличных боев, сильно задержать продвижение техники не удавалось. Но если бы не огонь артиллерии, бойцов 837-го полка, занявших позиции у храма, смели бы в первые минуты. «Молимся на богов войны!» — прокричал сержант Громов, перезаряжая винтовку за укрытием. Селиванов загнал новую обойму в магазин, передернул затвор, высунулся из-за полуразрушенной стены и пальнул, почти не глядя туда, где шевелилось что-то серое, снова залег. Игнатюк лежал за низким укрытием, засыпанный снегом и битыми щепками, и с трудом мог даже поднять голову, чтобы прицелиться. полил почти вслепую, раз за разом щелкая затвором. Пантелеев изо всех сил прижимался к развалинам стены и боялся лишний раз высунуться. Над его головой постоянно свистели пули. Лейтенант Старцев видел все это, полусидя за развалившимся углом постройки, и понимал, что требовать от бойцов героизма сейчас нельзя. Единственная задача сейчас — крепко держать оборону. «Держимся, мужики, держимся!» — кричал он солдатам, но его слова тонули в оглушающей пальбе. «Сейчас их наши пушки расхерачат, а потом и пехота к нам подойдет!» Но он не знал, что несколько подразделений 837-го полка и 19-й бригады, которые должны были двинуться в центр на подмогу, завязли в бою с танками на окраинах. 830-му же полку пришлось отойти на новый рубеж из-за угрозы окружения. Старший лейтенант Кричевский и рота автоматчиков вели огонь из оборудованных на площади укрытий. Остальные бойцы засели в храме и безостановочно полили из разбитых окон. Кречевский, понимая, что веренные ему силы не смогут долго держаться на площади, пытался продумать, как без лишних потерь отступить в здание храма. «Пробежать всего-то с десяток метров, но как тут бежать?» когда и не выглянуть без риска словить пулю в голову. С колокольни без остановки трещал пулемет, с площади рвались ружейные залпы, палили очередями немецкие автоматчики, занявшие деревянный дом перед храмом. Плотным огнем с трех сторон прижали гитлеровцы бойцов на площади. Били короткими очередями, пули высекали из стен каменную крошку прямо над залегшими солдатами. Не подняться, не высунуться, не прыгнуть в другое укрытие. Немецкий танк, почти выехавший на площадь и успевший пару раз выстрелить, подбила снарядом и завалило обломками кирпичного дома, по которому ударил следующий залп. Машина встала на месте с раскуроченной башней и лопнувшими гусеницами, образовав затор в узком переулке. Танкам, которые следовали за ним, пришлось отходить, чтобы пробраться на площадь в обход». Одна из машин забралась с трудом на груду обломков и успела ударить снарядом по храму, но ее удалось закидать гранатами, повредив пушку и ходовую часть. Фрицам пришлось спешно покидать танк, ставший на открытом месте. Один не успел соскочить с брони, его скосила пулеметная очередь, скатился мешком под гусеницы, остальные поползли к своим. Другой танк приподнялся следом по обломкам. Пальнул из пушки и спешно отъехал назад. Снаряд прилетел по площади, поднял фонтан грязи и снега. Убило двоих, одного покалечило его, крики доносились даже сквозь бесконечный грохот канонады. Селиванов лежал в луже из подтаившего грязного снега, прятал голову за кирпичной кладкой и слышал грохот пушек, рёв танков и свист пуль над макушкой. — Надо снова высунуться и выстрелить. — Нельзя прекращать огонь! Но прерывается от страха дыхания и колотится сердце. Избивается каска на лоб, закрывая обзор. Но глаза боятся, а руки делают. Так всегда происходит на войне. И вот Селиванов, стараясь ни о чем не думать, снова передергивает затвор, выглядывает и стреляет. Снова и снова. И еще. Не думай. Просто делай. Просто делай. Селиванов беззвучно говорил это себе, шевеля пересохшими губами, и вбивал в магазин новую обойму из пяти патронов, стараясь не высовываться из укрытия, и снова стрелял. Когда Селиванов повернулся набок, чтобы перезарядить винтовку, растрекотал автоматная очередь, и он увидел, как Пантелеев, приподнявшийся на локте для выстрела, рухнул ничком в снег, скорчился и замер на месте. «Твою ж мать!» — прошептал сквозь зубы Селиванов и осторожно пополз к Пантелееву с винтовкой в руке. Дополз до него под свист пуль, тронул рукой за плечо. Тот не шевелился. Селиванов чуть приподнялся, перевернул Пантелеева и увидел, что каска его пробита, а лица не видно из-за крови непрерывно хлещущей из дыры в голове. «Пантелеева убили!» — крикнул Селиванов, отползая обратно. «Не думать! Ни о чем не думать, просто не думать! Не думать, делать!» — говорил он себе. Немцы, не ожидая плотного ответного огня, прекратили попытки взять площадь на храпом и засели в ближайших постройках, непрерывно поля по обороняющимся. Они ждали, когда танки минуют руины и выйдут на площадь, но по машинам била артиллерия, и их продвижение замедлилось. Кричевский, оценив ситуацию, понял, что это шанс отойти внутрь храма, пробежать те самые заветные 10 метров. Только так можно будет дождаться помощи, иначе сметут на площади. все в Взревел он. «Отходим в храм! Всем укрыться внутри!» Автоматчики, засевшие с ним за прилавком, побежали, пригнувшись ко входу в храм. Пули ударили по ступеням по их ногам. Одного ранило, но подоспевшие бойцы втащили его за ремень внутрь. Кричевский остался с пистолетом за укрытием, убедиться, что все смогли отойти. Еще пятеро с дальней огневой точки рванули ко входу. Одного скосила автоматная очередь, и он рухнул в землю, нелепо раскинув руки на бегу. «Старцев!» — крикнул он в сторону кирпичной пристройки, где засели бойцы взвода. «Гони бойцов внутрь!» Добраться до входа одним рывком было невозможно. Слишком большое расстояние. Сначала добежать до укрытия Кричевского, а уже потом от него в храм. Старцев прикинул на глаз обстановку, показал пистолетом в нужную сторону и закричал бойцам. «Все туда! За прилавок! Потом рывком в храм! Быстро!» Первым вскочил и добежал до груды Мешков и Гнатюк. За ним Максимов. Сильванов резко выдохнул, зажмурился, снова открыл глаза и, не чувствуя ног, не думая ни о чем, вскочил и побежал, подстрек от автоматов и винтовочные хлопки. Упал лицом в снег рядом с укрытием и подумал сперва, что и сам словил пулю, только не чувствует этого, но нет, живой. Живой! За ним приткнулся сержант Громов, прижав винтовку к груди. Сгрудились у прилавка с мешками, пригнули головы. Опять ударил снаряд по центру площади. Селиванов быстро обернулся на руины, где только что они сидели. Мертвый Пантелеев лежал у развалин стены в луже крови. Засевшие в храме бойцы беспрестанно палили из окон по немцам. Трещал пулемет с колокольни. Усилилась пальба со стороны дома, захваченного гитлеровцами. показалось движение в пустом переулке. «Давайте, мужики! Тут всего ничего пробежать!» – кричал Кричевский. «Я за вами! Там выживем! Отобьемся!» «Зубы обломают, гады!» Старцев прислонился спиной к груди мешков, отдышался, подмигнул кричевскому бодро, а потом заметил, что тот держится рукой за пробитое пулей бедро, и под ним натекла лужа крови. «Сам-то как?» — прокричал он. «Тебя ранило тут!» «Херня война, брат, прорвемся!» И высунулся, пальнув в сторону немцев из пистолета. «Я эту войну собираюсь в звании капитана закончить не меньше, а пока рано помирать нам, как писал один поэт!» Он не договорил. потому что в воздухе свистнул пролетающий снаряд и пришлось залечь. Рвануло возле церкви у кирпичной пристройки. «Ну, бегите!» — крикнул Кричевский. Рывком поднялись бойцы с колен, пригнулись как могли и рванули ко входу в храм. 10 метров. Спрятавшиеся за выходом бойцы помогали забраться в укрытие, ухватив за руки. Вбежал в храм Игнатюк, следом старцев. Селиванов даже не понял, как оказался под тёмным куполом здания, куда его втащили чьи-то сильные руки. Он не думал об этом. Перед его глазами стоял сержант Громов, запнувшийся на половине пути и свалившийся ничком на ступени. Следом вбежал Максимов. Селиванов осторожно высунулся из прохода. Громов лежал без движения, рядом его винтовка. «Убит». Кричевский вскочил из-за укрытия и со всех сил рванул к выходу, стиснув зубы от боли в простреленном бедре. Вдруг громыхнуло оглушающе, ослепило взрывом, ударило горячо в лицо и Селиванова с остальными отбросило на пол сильной волной. Спустя секунду он увидел, что Кричевский лежит в стороне от ступеней, и тело его сложилось пополам, а лицо изуродовано взрывом. «Командира убили!» — крикнул кто-то из роты автоматчиков. Слова эти отдавались эхом в ушах, и Селиванов все равно не мог понять, что же произошло. Хотя прекрасно все видел, опять замедлилось время. Звуки сливались в протяжный гул, смазалось все перед глазами в вязкий туман. Немцы выскакивали из укрытия окружали перебежками площадь. И медленно выезжали из переулка серые танки с черными крестами. 25 сентября 1993 года. Закрытое административно-территориальное образование Покров-17, Калужская область. «Вы могли бы не смотреть на меня так?» — недовольно сказал капитан и выпустил вверх струйку сигаретного дыма. — У меня тоже сегодня плохое настроение. И да, я видел то же, что и вы. И в отличие от вас, я знаю, что это такое и что с этим делать. Так что будьте добры, присядьте. Тут удобный диван. Полковник хмуро кивнул своим людям и указал им на диван. Они с недовольными лицами расселись и положили на колени автоматы. Сам полковник отодвинул кресло, сел, жестом попросил капитана все же убрать со стола ноги. Он улыбнулся и убрал их. Я присел рядом на табурет. «Во-первых, что вы здесь делаете?» — спросил полковник. «Я искал некоторые документы товарища Юферса. Очень важные документы». «И как нашли?» — спросил я. «Да, Андрей Васильевич, прошу простить за то, что так не вовремя тогда ушел». «Но я бы ничем не помог вам». «Да, нашел. Но это мое дело». «Заметьте, я не спрашиваю, что делали тут вы». «Не спрашиваю, зачем вы, товарищ полковник, захватили со своими людьми этот несчастный институт». «Зачем вы вместе с товарищем Тихоновым убили Харона Семеновича и привезли его сюда?» «Вы действительно думали, что с его помощью можно сделать вакцину?» Каменев молчал, но по его глазам было видно, что он готов убить капитана прямо сейчас. «А выглядите его вы оба, извините». «Очень плохо», — продолжал капитан. «Вы заметили, что стали ниже ростом? Потолстели, кожа загрубела. Руки не показывайте, я знаю, что там. Вещество Кайдановского уже меняет вашу ДНК. Как себя чувствуете? Все время тошнит, да? Голова болит. Через пару дней станете хуже соображать, а изменения внешности ускорятся». «Я могу прямо сейчас выстрелить вам в лоб», — твердо сказал Каменев. Капитан усмехнулся. А если я единственный в мире человек, который знает, что здесь происходит и как это остановить? — Кончай свои шутки! — полковник от раздражения перешел на «ты». Я уже говорил, что никогда не шучу. — Все, что я говорю, чистейшая правда! — серьезным тоном ответил капитан. Неожиданно для себя я почувствовал вдруг необъяснимую ненависть к нему. от чего то показалось, что во всем, что произошло со мной, виноват именно он. Я не мог понять, почему. Слишком много вопросов. Я поднял глаза на капитана и спросил, «Тогда, может, объясните, как я здесь вообще оказался? И почему тогда утром я приехал на эту дорогу из Покрова-17?» «Конечно, вы все узнаете, но немного попозже». «Не думайте, что интригую почем зря. Если я расскажу вам это сейчас, вы, скорее всего, убьете меня, так и не узнав самого главного. А это будет плохо и для вас, и, очевидно, для меня. Так зачем мне выкладывать всю информацию сразу?» мы с полковником непоним понимающе переглянулись капитан докурил сигарету затушил бычок окрасть стола и щелчком пальцев кинул его в угол кабинета первое сказал он я знаю что тварь вылезла из харона семёновича и превратила этих бедолаг в мертвых святых это боль какая еще боль недовольно переспросил каменев я бы назвал это жутко черная страхоеббиина от которой мы все обосрались причем тут боль Капитан вздохнул и ответил полковнику, глядя при этом почему-то в глаза мне. «Покров-17 создан болью, страхом и смертью. Это боль, и вы помогли ей вырваться на ужу Впервые за всю историю этого места. Да, вы совершили ошибку, но парадоксальным способом эта ошибка может спасти вас и весь мир от покрова-17. Я не говорю, что точно спасет, но может. Если вы сделаете все правильно, именно вы... товарищ Тихонов, и посмотрел на меня так, что дрогнуло в груди сердце. — Я? — капитан кивнул. — Мужик, ты какую-то дичь втираешь, — сказал ему полковник. — Наверное, вы лучше меня знаете, что здесь происходит. — Тогда флаг вам в руки, — улыбнулся капитан. — Но нет, вы ни черта не знаете, потому лучше внимательно слушайте, что я говорю. Полковник замолчал. — Это тварь, — продолжил капитан. Точнее, ее стоит назвать именно болью. Опять же, товарищ Тихонов, будете писать книгу с большой буквы. Так вот, боль не некровожадна, она не стремится превращать людей в этих теней с красными нимбами. Просто скажем так, она их поглощает, оставляя взамен немного своей силы. Она делает это помимо своей воли. Точнее, у нее нет своей воли. Ее ведет животный инстинкт. Да, боль будет уничтожать всех людей, которые встретятся ей на пути, но это не главная цель. Главная цель – попасть домой. «А как вы думаете, где ее дом?» «В объекте», — предположил я. «Именно. Там она появилась, и там ее изначальное место. Она идет домой. Скорее всего, сейчас она где-то возле защитного сооружения, сожрав по пути несколько бедолаг и превратив их в тени. Ищет способ попасть внутрь. У нее получится. Она очень сильна и становится все сильнее. Вы же когда-нибудь ощущали невероятную боль? Такую, что пожирает изнутри, и кажется, будто нет в мире ничего, кроме нее. Это она. Страшная, всесокрушающая боль. Но...» Он вскочил с кресла и зашагал кругами по кабинету, снова достал сигарету из пачки, закурил на ходу. «Но...» — снова заговорил он и повернулся к нам. «Вы освободили ее. Она отправилась туда, откуда появилась, в объект. И там ее можно уничтожить. Я знаю, как это сделать и расскажу». «Что тогда произойдет?» — спросил я. «Не имею понятия», — признался капитан. «Но...» Он втянул в легкий дым, задумался, повернулся к темному проему окна, заговорил тише и медленнее. «Представьте себе, что Покров 17 — живой мир, ходившийся в момент сильнейшего сопряжения боли, страха и смерти в одной конкретной точке времени и пространства, которое называют объектом. Это подобно сплетению стихий, моментальному всплеску невероятной энергии, хоть и не люблю это слово. Это как большой взрыв, создавший Вселенную. В какой-то степени это и есть большой взрыв, и да, он создал вселенную. Боль, страх и смерть — три сердце этого мира. Чтобы остановить то, что здесь происходит, все три сердца нужно убить. Я знаю, как уничтожить боль. А о том, как уничтожить страх, об этом знает старик. — Из прорыва? — спросил я. Капитан кивнул. Он задумал завтра вечером проваться с боем через кордон. Это безумие. Их попросту перестреляют. он Хвастается, что у них много людей и оружия, но это блеф. Я хорошо знаю старика, он любит и умеет блефовать, но он абсолютно бесстрашен, потому что знает, как победить страх. Он уже победил его. Он повернулся к нам, и лицо его выглядело встревоженным. «Помогите спасти его. Надо добраться до железнодорожной станции, поговорить с ним и...» Полковник хлопнул рукой по столу. «Надоело слушать этот бред!» — крикнул он. «Спасти этого полоумного!» Да пусть себе там пропадет вместе со всеми этими идиотами. Они с десяток моих людей в перестрелках положили. И теперь их спасать? Да, — резко ответил капитан. Я знаю, для вас это звучит по-идиотски, но старик — единственный, кто знает, как победить страх. Он нужен нам, если мы хотим остановить все это. Это возможность остановить вашу болезнь. Понимаете вы это или нет? Ну неужели вы такой тупой? Глаза полковника налились яростью. Ах ты сука. Злобно прошептал он. «Тупой, значит?» «Да, конечно. Не то, что ты. Втираешь тут нам херню. Боль, страх, смерть. Да пошел ты! Зубы только заговариваешь, урод! Развел тут болтовню о высоких материях. Большой взрыв, энергия, вселенная!» Лицо полковника побагровело. Задрожала нижняя губа. «Слушай сюда, сука!» — сказал он сквозь сжатые зубы. «Ты меня этой своей хуйней не запутаешь. Я не верю тебе. Я верю в то, что вижу». «А я вижу, что по этому городу надо херануть атомной бомбой, а лучше двумя, а тебя пристрелить к ёбаной матери!» Он выхватил из кобуры пистолет и нацелился на капитана. Тот, мгновенно среагировав, сделал то же самое. Люди полковника резко вскочили с дивана и навели на капитана стволы автоматов. Они стояли, целясь друг в друга и тревожно поглядывали по сторонам. В кабинете повисла напряжённая тишина. Тогда я медленно встал с табурета, поднял руки и тихо сказал. «Успокойтесь, мы поедем на станцию спасать старика». Я не знал, почему пришло в голову именно это решение, но так было нужно. Именно так, а не иначе. Что-то глубоко внутри настойчиво шептало об этом. Полковник повернулся ко мне удивленно и недоверчиво. «Что? Ты веришь этому козлу, который нас всех за идиотов держит?» Я посмотрел полковнику в глаза и тихо ответил. «Да». Полковник глубоко вдохнул через сжатые зубы, вновь посмотрел с ненавистью на капитана, снова взглянул на меня, опять на капитана, потом на своих людей, а потом опустил ствол и кивнул бойцам, чтобы те убрали оружие. Капитан спрятал пистолет за пояс. «Поблагодари писателя за то, что ты жив», — язвительно сказал ему полковник. «Может, книгу подарит». «Спасибо, Андрей Васильевич», — с иронией в голосе сказал капитан. Когда все окончательно успокоились, я осмотрел присутствующих и спросил капитана. «Сколько ехать до станции?» «Чуть меньше часа». «Тогда отдохнем, поспим, и завтра утром поедем к старику». «Все согласны». Капитан с улыбкой кивнул. Полковник взглянул на меня, как на сумасшедшего, развел руками и покачал головой. «Как знаешь», — сказал он обессиленно. «Я хреново себя чувствую. В одном ты прав точно. Надо поспать». Когда мы выходили из вестибюля, на улицу уже совсем стемнело. Только фары милицейского пазика освещали грязным светом разбитый асфальт на дороге. По пути до автобуса Каменев все время молчал, шел медленно, сгорбившись. Кажется, ему действительно стало плохо. Капитан выглядел грустным и уставшим. «Слушайте», — спросил я его, — «вы одно не сказали». «Да», — растерянно переспросил капитан, видимо, не сразу поняв, о чем я. «Вы знаете, как победить боль. Старик знает, как победить страх. А смерть...» Кто знает, как победить смерть? Капитан остановился, заглянул мне в глаза, улыбнулся краем губ и ответил. «Вы?» Я уснул в пустом кабинете на втором этаже отделения, свалился без сил на диван и тут же вырубился. Снилась опять Москва. Пустая редакция, я засиделся над правками к тексту до трех часов ночи. Окончив работу, я складываю бумаги в ящик, встаю из-за стола и иду к лифту. Но, проходя мимо кабинета Пискарёва, слышу из-за двери ровное гудение телевизора. Наверное, он забыл выключить. Открываю дверь. В тёмном кабинете никого. Плотно задёрнутые красные шторы. Гудит телевизор, и на экране его разноцветной паутиной горит таблица настройки. Я подхожу к телевизору, чтобы щёлкнуть выключателем, и экран вдруг погружается в темноту. Из неё вырастает белая полоса, а по ней катится маленький шарик. подпрыгивает и падает в черную бездну. И опять эта бледная нечеловеческая голова с наростом на макушке, приглушенные фанфары и голос. Телекомпания «Вид» представляет. И на экране хмурая, дождливая Москва. Идут худые солдаты-срочники в шинелях и зеленых касках, на них висят мешками бронежилеты, в руках металлические щиты. Темный зал дома советов. Усталые люди в мятых пиджаках зажигают свечи, Рассматривают документы фонариками, с ними какие-то мужики в камуфляже и с автоматами. Октябрьская площадь, забитая пестрой толпой с красными флагами. и Снова худые солдаты с железными щитами. И вот красные флаги и железные щиты идут друг на друга. Бьются каски, грохочут дубинки. Люди бегут, люди падают и кричат. Снова бегут. Снова грохочут дубинки. Выстрелы. Хрязь! Лихо врезается в стеклянные двери Московской мэрии военный грузовик И снова выстрелы И высится над Москвой Неприступной башней телецентра Останкино Я выключаю телевизор Но выстрелы не прекращаются Что-то гудит и шумит за окном Гудят моторы И я понимаю, что где-то уже слышал этот звук Отдергиваю красные шторы И вижу, что по улице едут танки И просыпаюсь От невыносимого зуда Ужасно чешется правая пятка Недовольно встаю, потягиваюсь к пятке, чешу ее и понимаю, с ногой что-то не то. Она не должна так выглядеть. Большой палец правой ноги сильно раздулся в размерах, а остальные срослись вместе. Моя ступня превращается в копыта. 26 сентября 1993 года. Закрытое административно-территориальное образование Покров-17, Калужская область. Утром мы скудно позавтракали рисом с тушенкой. Полковник был хмур и немногословен. То ли он все не мог смириться с необходимостью доверять капитану, то ли тоже увидел ночью, что происходит с его телом. Спрашивать я не стал. Забавно, что сам капитан даже не притронулся к еде. Может, он вообще не испытывает потребности в пище, а питается исключительно цитатами Алистера Кроули. За главного Каменев оставил Серегу. «В десять утра мы втроем». Я, полковник и капитан сели в старый милицейский уазик и выехали с площади. На всякий случай захватили три автомата, кинули их на заднее сиденье С самого утра моросил легкий дождь, в воздухе пахло сыростью, в небе повисла унылая серая хмарь. Редкие прохожие, какая-то бабка в потасканном ватнике и сорокалетний мужик, похожий на наркомана, при виде нашей машины предпочли скрыться в ближайшие заросли. Капитан попросил включить радио. Передавали черные крылья на Утилуса. Я молчал и смотрел в окно. Однообразные серые панельки с выбитыми окнами и заколоченными подъездами. Заросшие скверы, автобусная остановка, где никто никого не ждет. проржавевшие качели на детской площадке, пустые магазины с разбитыми витринами, убитые временем вывески, электротехника, книги, продукты. Недостроенный ДК энергетиков, ресторан-русалочка, в котором рухнула крыша. Кинотеатр «Звезда», которого даже не видно из-за разросшихся деревьев. После музыки по радио стали передавать новости. Здание Белого дома по-прежнему блокировано, ночью людей в нем подняли по тревоге, раздавали противогазы. Рудской выступил с требованием отменить указ о роспуске Верховного Совета, немедленно отправить в отставку Ельцина, провести зимой и весной следующего года выборы президента и парламента, призвал граждан к всероссийской политической стачке на следующий день. Я вспомнил сон с танками и стрельбой. Тревожился. Мы миновали центр города, пересекли главный проспект, конечно же, имени Ленина. И въехали в район, который уже частично контролируют боевики прорыва. По крайней мере, как пояснил Каменев и капитан, здесь регулярно случались засады и перестрелки. «И все же очень хреновая идея», — говорил Каменев, аккуратно руля и тревожно поглядывая в стороны. «Эти идиоты откроют огонь, как только увидят нашу машину». «Мы тут для них, как мишень в тире». «Вряд ли», — сказал капитан заднего сиденья «Насколько я знаю, стоик приказал не стрелять. Они ждут нас, особенно Тихонова. Да и смысл им теперь стрелять? Нас всего трое. Одна машина. Может, мы вообще к ним присоединиться собираемся?» Его слова прервала короткая автоматная очередь. Машину резко занесло вправо, нас сильно тряхнуло, полковник пригнулся и выматерился. Мы остановились. «Приказ не стрелять, да?» В сердцах крикнул Каменев. Справа из кустов и слева из магазина с разбитыми окнами бежали в нашу сторону две небольшие группы парней в военном камуфляже и с автоматами. «Приехали», — сказал капитан. Парни в камуфляже взяли машину в окружение, наставили на нас стволы. «Выходи давай! Руки поднял, вышел из машины!» Сказал мне громко один из них, видимо, главный в этом отряде. А потом присмотрелся к моему лицу, взглянул на Каменева, потом на капитана и присвистнул. «Хоп-па!» И повесил автомат на плечо. — Вы всегда сначала стреляете, а потом говорите «Опа!» — передразнил полковник. — Жизнь такая, — философски ответил парень и пожал плечами. А потом включил рацию, висевшую на груди, и сказал «Белый, прием, это Крюк. Скажи старику, что гости приехали». За двухэтажным зданием станции растянулся в зеленых зарослях проржевевший товарный состав с пустыми грузовыми контейнерами. За ним еще один. Из цистерн. на одной из которых оборудовали огневую точку с пулеметом. Над поездами стоял пешеходный переход, где засели снайперы и наблюдатели, даже пристроили деревянную башенку. На площади стояли пять армейских грузовиков, мимо которых сновали туда-сюда бойцы в разномастном камуфляже, в старых советских касках с калашами, закидывали в кузовы ящики, заливали бензин из канистр, копались в капотах, с интересом поглядывали на нас. Нас привели ко входу на станцию, Над облупившейся железной дверью висела покосившаяся надпись «Недельное главное». Парень, который назвал себя Крюком, сказал нам стоять и ждать, а сам пошел внутрь. Спустя пару минут к нам вышел энергичной походкой крепкий, высокий, подтянутый мужчина в черной рубашке, с короткими седыми волосами и в стильных темных очках. Улыбнулся, протянул мне руку, пожал крепко и коротко. «И я старик», — сказал он. «Хорошо, что вы пришли». Сегодня будет весело и страшно. Обещаю. Проповедь старика. Расшифровка радиоэфира от 26 сентября 1993 года. Привет, печальные жители Покрова-17. Я старик, и это моя последняя проповедь вам. Мы дождались всех, кого могли. Остальные, простите. Вы сами не захотели спастись. Больше мы никого не ждем. Мы идем на прорыв сегодня по двум причинам. Первое. В Покрове 17 более нельзя оставаться. Тьма, породившая это проклятое место, обрела волю и плоть. Она уничтожит здесь все живое. Ждать и терпеть больше нельзя. Второе. Мы нужны нашей стране. Мы должны быть сейчас в Москве, среди защитников Дома Советов. Мы обязаны защитить нашу родину от воров и убийц, которые собираются разграбить ее и распродать по кусочкам, обрекая наш народ на смерть и нищету. Если мы не сделаем это, в Покров 17 превратится вся страна, и эта тьма будет страшнее, чем то, что происходит здесь. Может быть, именно наша горстка отчаянных сумасшедших станет той каплей крови, которая склонит чашу весов истории на правильную сторону. Но мы не хотим лишнего кровопролития. Сначала мы мирно пойдем к блокпосту и попросим пропустить нас, но мы готовы к столкновениям, готовы ко всему. Мы не убоимся, мы казнили свой страх, и будь что будет, мы уже победили. И когда сама смерть взглянет на нас своими пустыми глазницами, когда ядовитое жало ее нависнет над головой, когда оскалит она гнилую свою усмешку, мы скажем ей «Да».